Глава первая «Я клянусь и обещаю до тех пор, пока смогу это делать, преследовать, раскрывать, разоблачать, способствовать аресту и доставке инквизиторам еретиков любой осужденной секты, в частности, такой-то их верующих, сочувствующих пособников и защитников, а также всех тех, о которых я знаю или думаю, что они скрылись и проповедуют ересь, их тайных посланцев в любое время и всякий раз, когда обнаружу их. Бернарки. Наставление инквизиторам. Майнц, Германия. Ну, думаю, ты сучи о хвосте. Простите, святой отец, это я не о вас думал, а все об том про хвосте, волк его заешь. А как не думать? Они же в два раза цену скидывают ироды, в два. А я что, ломлю? Кто ломит, я? Да ведь иначе захочу не выйдет, Ну, нету у меня возможностей таковских, чтобы дешевший товар подпускать. Святой Отец, сами посудите. Мы с братом вкалываем от зари до ночи, рук не покладаем, присесть некогда. Сеем, пропалываем, жнем, молотим, урожай растим. Молиться тоже не забываем, как можно. С Божьей помощью растет, неплохо растет. Что греха таить, хотелось бы побогаче, но по трудам и плоды. Все по справедливости да милости Божьей. А этот, сам толстущий, как бочка, ряжка жиром затекла, глаз и тех не видно, хуже Борова правослова. Руки видели? Вот. У меня амазолик косу править можно, а у него ладони, как булки. Какой из него честный труженик? Хоть епитимью накладывайте, Хоть плетями бить велите, но не верю я. Не может человек, палец о палец не ударивший, Да ни капельки пота не проливший, таким сытым быть. И овощи свои за десяток лет тащить тоже не будет. Радость ему прямо великая, цену мне сбить. Я вам, как на исповеди скажу, святой отец, Тут дело нечисто, очень нечисто, и серой пахнет. Нет-нет, запаха не чую, к слову, пришлось. Да, выдержание в словах буду. Ну так вот, этот хряк толстогузы не с добром пришел. Точно вам говорю, заразу притащат. Не приведи, Господь, с их травы мор пойдет. А то и страшно сказать, чтобы не накликать. Поветрие. Обычное дело. Заезжий торговец сбил цену на ярмарке. Вот и побежал косой Густав не в кабак заливать горе вином, как сделал бы кто другой, а как богобоязный христианин к священнику в исповедальню, дабы срочно известить о своих подозрениях. Ну и под шумок сыпануть руками святой церкви конкуренту соли на хвост. Такое происходило чуть ли не каждый день. Согласно тайной энциклике Папы Иннокентия III, любые доносы о ересе или колдовстве с недавних пор обязаны ложиться на бумагу и отправляться в ближайший монастырь братьев-доминиканцев, которым поручено пропалывать изрядно заросшие бурьяном церковные грядки. Толку от подобных лжесвидетельств немного. За подобный навет еще ни разу никого не потащили в подвал. Вот если помимо простого сведения счетов между селянами появится что-то серьезное, тогда да, возникает вероятность, что рано-рано утром постучатся к кому-то в дверь добрые братья-доминиканцы, улыбнутся грустно и устало, и отведут в поджидающую неподалеку карету цвета ночь. «Продолжай, сын мой», – приободрил молодой священник Косово. Его скрывала резная перегродка, но что исповедующийся зеленщик обильно потел, понял бы и слепой. Смурат так и разливался. Любой другой захотел бы достать платок и приложить к лицу. Но Карл сдержался и, дабы отвлечься, решил продолжить. «Так как, — говоришь, — зовут того человека?» «Бернаром его кличут!» — радостно ответил Густав. «Как по мне!» Вранье это все, что он из провансальцев, Говор не ихний, Я в тамошних краях бывал, Иначе говорят. Прошу тебя, сын мой, Не растекайся мыслью по древу, Говори по существу. Так я и говорю, Что этот сучий хвост Есть еретик и колдун. Какая же зелень? У нас что, Своей петрушки и салата нету? Да полно, А он свою прет. «Да, свежая, но опять-таки как? Не один день ведь к нам добираться, а он ее прет аж из деревни своей, из Фожерена». «Откуда?» Незнакомое слово резонуло слух и пыталось осесть в сознании. «Из Фожерена, святой отец. Он сказал, что он оттуда и приехал. Но мыслимо ли это дело? Зелень за сотню ли е вести?» «Сын мой...» «Я все понял. Достаточно». Достаточно грубо оборвал исповедник бурный поток слова изъявлений. Густав испуганно вздрогнул и замолчал. Скомканно отпустив косому скандалисту все его грехи, Карл вышел из исповедальни. Но не через ту дверь, что вела в зал, а через потайную дверцу, за которой располагалась комната, служившая рабочим местом брату Зигмунду, слушавшему благочестивые трели горожан, торопящихся облегчить душу перед Господом. Тайна исповеди нерушима, но если она не выходит из круга скромных служителей церкви, нет большого греха в том, дабы излияния очередного грешника слушали сразу двое. В комнате отсутствовали окна, и все освещение состояло из двух толстых свечей и маленького отверстия, сквозь которое брат Зигмунд слушал исповеди горожан, спешивших облегчить душу перед Господом. «Что ты на это скажешь?» – поинтересовался Карл, взял со стола глиняную кружку секретаря и отклебнул теплой воды. «Если бы этот вопрос мне задал инквизитор Ансельм, я бы ответил следующим образом. На кельнской ярмарке и объявился новый зеленщик, некто Бернар. По имеющимся сведениям, он около года назад прибыл в наш приход, купил водяную мельницу и начал зарабатывать перепродажей зелени и овощей. Судя по всему, он из графства Тулуза. «Почему именно Тулуза?» Священник внимательно слушал. «Зигмунд стал его помощником всего год назад» но за это время успел произвести стремительный подъем от церковного слушки до личного секретаря настоятеля в богатом майнском приходе. Ну что вы, об этом совсем не трудно догадаться тому, у кого есть уши и кто хочет услышать. Улыбается от уха до ука секретарь. Выговор лангедокский, да он и сам особо не скрывает, откуда родом. А у меня рядом с мельницей живет троюродный брат. Они частенько попивают вино на пару. Виновен мельник или нет, решать не мне. Но выводы напрашиваются сами». «Какие выводы?» — скинул брови Карл. «Уж не хочешь ли ты сказать, что принимаешь в расчет болтовню Косова? «Ну что вы, отец Карл, конечно нет». Всю эту чушь про то, что Бернар привез свой товар с родины, Густав придумал по дороге к церкви. И я думаю, что пришлый приехал, осмотрелся и занялся тем делом, что может принести хороший доход. Ведь майнские зеленщики завышают цены едва не втрое. Так что тот, кто хоть немного опустит цену, даже не в базарный день распродаст свой товар еще до того, как солнце поднимется над землей. Так что для Густава и прочих неродивых торгашей он просто бревно в глазу. В этом я с тобой согласен. Но все же, какие выводы ты еще сделал? Думаешь, что Бернар еретик? Снова эта улыбочка в ответ. Ох, Зигмунд, не заиграйся. В самом начале я сказал, что такой ответ я дал бы Ансельму. И вывод для его ушей сделал бы именно такой. Добропорядочный католик вычислил опасного еретика, бежавшего к нам из Лангедока, дабы укрыться от крающей десницы Господней и насаждать ересь и смуту в сердца добропорядочных жителей Майнца. «А что бы ты сказал мне?» Молодой священник уже порядком утомился дышать спертым воздухом в секретной комнате и хотел как можно скорее покончить с затянувшейся умственной игрой. «А вам, отец Карл, я скажу чистую правду. Бернар Жертье, младший сын небогатого рыцаря, по каким-то причинам вынуждены покинуть родные места и изображать из себя добропорядочного бюргера. А учитывая то, что такими причинами скорее всего является преследование еретиков в его родном Лангедоке, то... Задушевную беседу неожиданно прервал громоподобный крик, донёщийся с улиц. «Отец Карл! Вы здесь? Посыльный от его высокопреосвященства архиепископа Байнского!» «Ладно», — сказал священник, уже подходя к двери. «Запиши о доносе Зеленщика, но без вывода в и подробности. Нам положено докладывать, вот мы и доложим» а там уже пусть доминиканцы соображают. У них капюшоны высокие, такие же, как полномочия по искоренению ереси Вот пусть и думают, и решают. Зигмунд поелозил пером по смытому пергаменту, быстрым и ловким движением присыпал чернилами песком и подал свиток. Карл махнул рукой на прощание и согнулся в три погибели, чтобы протиснуться в узкую дверь. Секретарь записывал все точно, не позволяя никакой отсебятины. Проверять его не было необходимости. Весеннее солнце ослепительно било в глаза, и Карл, прикрывшись рукой, сразу же отодвинулся во внушительную тень, отбрасываемую всадником. «Такое вот дело, Гер Карл!» – важно произнес курьер. «Вас желает видеть архиепископ». Пожелание архиепископа Майнского Зигфрида фон Алленштайна, примаса королевства Германии, имперского архиканцлера, первого великого курфюрста Священной Римской империи, а также и президента коллегии императорских выборщиков, для меня рядового приходского священника – это даже не приказ. Это воля, подобная урагану, которую нужно исполнять столь стремительно – как это позволяют ноги Мула и состояние дорог благословенного Майнца. Благо до замка, в коем изволит пребывать архиепископ Зигфрид, каких-то два или три часа пути.